Информации было много. Как всегда, когда осведомители ориентируют на какую-нибудь задачу, они стараются ее выполнить или, по крайней мере, проявить старательность и имитировать выполнение. Поэтому наряду с полезными сведениями поступает гораздо больше информационного мусора. А зачастую мусор вообще оказывается единственной добычей, которую получает оперативник. Так было и в этот раз. Среди десятков сообщений только единичные могли приниматься в расчет. Два из них привлекли серьезное внимание.